После вчерашней попойки Ахрим соображал довольно неохотно, и всё же зерно подозрения было посеяно. Он взглянул на Настю мутноватыми глазами, потряс головой и севушно выдохнул: "Тебя бы в гестапо, червивая твоя душа, главным следователем. Всё кругу в концлагере по загоняла бы". Не всю, не всю не надо так на меня. Но кое-кого будучи на твоём месте, кум ты мой сердобольный, всё же отблагодари, люби. Они на свои сталинские курорты сколько их заэтапили. Так вот, пусть теперь сами передохнут на немецких, пусть им отплачутся нашей слезой. Вернувшись, Настя застала Марию спявшей у печи на сдвинутых лавках. Несколько минут стояла над ней, осматривая лицо, грудь. Ладная девка, ладная, подумала при такой пожалее, что ты не мужик. Такая и мёртвой будет, как живая смотреться. Ан нет. В полиции, на допросах, да в казармах И забьют, испоганят. Хищно улыбнулась тетка Настя, Разминая под кофтой не в меру распухшую правую грудь, С которой давно и страшно маялась. На такой парни от души порезвятся, чего уж тут. Проснулась Мария только к вечеру, Как раз к тому времени, когда заботливая хозяйка нагрела два больших казана воды, и пока гостья блаженствовала в глубоком деревянном корыте, Настя успела замочить и простернуть почти всю её одежду, попутно сообщив, при этом что Клава появится только утром, а сына своего отправила к соседям. Нечего ему при женских купелях Вот только простирнув одежду, Настя как-то сразу посуровела в разговорах с Марией. Знала, что теперь без одежды из дома ей всё равно не выйти до самого утра. К тому же заметила, что через дорогу в пустующей хате уже притаились два полицейя. Но даже она не догадывалась, что к вечеру Всё село было незаметно оцеплено постами немцев и полиции, и подъехавших на мотоциклах и пяти грузовиках, которые, чтобы не привлекать внимания, оставили у посёлка сахарного завода. Нет, Марию они до поры до времени решили не трогать. Она была всего лишь приманкой, ждали беркута. Однако на рассвете Поняв, что блокада может затянуться до бесконечности, в село наведался сам Рожковский. Об этом Насте сообщил всё тот же, всю ночь дежуривший у её дома полицай Ахрим, когда она вышла с ведром, чтобы напоить своих коз. Тем временем Кристич спала на устроенном у печи сеннике, набросив на тело Настин халат и укрывшись старым тулупом. Ей было непривычно тепло. А сон выдался по-девичьи сладким. Вот уже несколько лет ей не снились такие еще мящие девичьи сны. Вот уже несколько лет. Для себя такие видения она называла сном невест. Однако сон этот выдался невещим. Марии было очень тепло и уютно в своем запечном закутке, И потому она никак не могла понять, почему тётка Настя вдруг бесцеремонно растолкала её и при свете сереньки поднесла прямо к лицу аккуратно сложенную, пропахшую нафталином белую полотняную рубашку. Надея нервно тыкала пальцами и рубашка ей в грудь. Для себя берегла. Вот только надеть придётся тебе. Всё ещё ничего не понимая, Мария взяла рубашку, подержала её в руках, вдруг застеснявшись раздеваться перед чужой тёткой. Но в это время в тенях раздался голос мальчишки. Она ещё удивилась: так рано поднялся? А мальчишка уже врвался в комнату. "Мама, немцы!" тётка Гарина велела сказать. "Немцы и полицаи!" «Не наши полицаи, и чужие какие-то, за селом, и тут, недалеко, возле нашей хаты». «Ну и что? Ну и что?» — засуетилась Настя. «Это они проездом. Вчера еще сосед полицаи говорил, что вроде как против партизан выезжают в леса. И все выталкивало, выталкивало мальчишку сначала из хаты, потом из сеней». Мария выглянула в окошко. Серый рассвет, окутанный свинцовым туманом, заснеженный сад. Высунулась в проём приоткрытой двери никого, даже тётки Насти. Очевидно, снова повело сына к соседке, за одной выяснить, что к чему. Только для того, чтобы угодить хозяйке, на деле Мне привычно белую и сурово холодную какую-то рубашку. Остановилась посреди хаты напротив зеркала. Подсунула поближе к нему лампу, подкрутила фитиль, потом взяла лампу в руки и так и стояла. В длинной, почти до пяты, рубахе и лампа в руке, словно свеча. В зеркале она вдруг так и увидела себя со свечой. И почему-то лежащей. Господи, подумала. Так ведь тётка Настя, наверное, берегла её для судного дня. И снова увидела себя, теперь уже лежащей в этой сорочке на лавках под иконами со свечой. Явственно ощутила дрожь в теле и почувствовала, что страх Суеверный страх наполняет все ее естество. Мария оставила лампу, отступила поближе к уже остывшей печке и попыталась тащить с себя рубашку. Но она почему-то все время ускользалась под пальцев и была слишком длинной. Марии никак не удавалось захватить ее, чтобы снять через голову. А когда, наконец, она, Захватила и подняла подол до груди, резко скрипнула сенная дверь, и на пороге возникла фигура какого-то человека в чёрном, всего в чёрном, и фуражка с высокой тульей. Ослепив её луч фонарика прошёлся по ногам, по груди, снова ударил в глаза. Только сейчас Мария поняла: что это не ночное привидение, что это яфь, а, возможно, и сама ее смерть. Взвизгнула, опустилась в сорочку, бросилась к лежащему в закутке халату. Назад, немельте шеи! Человек в черном подошел к столу, и Мария убедилась, что перед ней действительно немецкий офицер, рослый, крепко сложенный, в черном кожаном пальто с меховым воротником, в фуражке с лихо загнутой тулей. Да, немецкий офицер. Ну, заговорил он по-русски. Не торопись, уже не стоит, некуда, тебя уже торопиться. Вырвал из рук халат, грубо схватил за предплечье, подтолкнул к столу. Там стоять. Оружия у тебя почему-то нет, без него пришла, знаю уже. Оружия у меня никогда и не было. Было, партизанка Крисич, было. И наверняка где-то дожидается тебя, но да не в нем сейчас дело. Партизан дружков твоих нигде поблизости не наблюдается, вот это плохо. Поэтому стой и отвечай. Четко и правдиво. Он отодвинул лампу поближе к стенке, рядом положил зажженный фонарик и, сняв фуражку, подсел к столу, бросив возле себя кожаные перчатки. — Ну что, теперь узнаешь? — сказал совершенно иным добродушным тоном. — Или все еще спросонья? — «Боже, да это же, кажется, ты, старший лейтенант, ты или не ты? Ты Рожковский? Ведь Рожковский, да?» Подалась к нему Мария. «Господи, как же я испугалась!» И только теперь, набросив халат, присела на краешек лавки. «Ты?» «Ну, он, но он, старший лейтенант Рожковский!» Сорок первый год. Днестр, рота прикрытия 120-го дота. Ты нежели так изменился? Ещё как. Но не в этом дело. Откуда ты взялся? Ты разве не ушёл тогда с нашими? Сейчас ты в каком-то партизанском отряде? Почему никто из нас не слышал о тебе? И эта форма Ты что, знаешь немецкий? Теперь уже как родной. Так что даже беркут твой может позавидовать. Но мундир, мундир тебе очень идёт. На он давно мне идёт, сметьцы скоро крестич. Где сейчас беркут? Как ты понимаешь, я примчался сюда только ради него. Тебе Нужно встретиться с ним. Зачем? Нет. Что-то в его тоне всё же насторожило Марию. Рожковский и вдруг в форме немецкого офицера, партизанский разведчик. Но ведь тогда он увел остатки своего рота без приказа, оставил позиции. Уже задно это его могли судить.